А-И-И-И-Центр. Искент-разведчик в магазине Арла Крау понял, что происходит что-то не поддающееся анализу или аналитике его логическими цепочками. Вокруг его магазина и подставного продавца сгущались какие-то тучи. Во-первых, его глаза и уши по всему городу постепенно начали отказывать, создавая впечатление поломки, хотя их хозяева не обращались за ремонтом. Во-вторых, Искент городского СБ вдруг перестал отвечать на вызовы и оказался вообще отключен от сети. В-третьих, самая главная точка, откуда он черпал информацию, БАР, тоже вдруг оказался вне зоны доступа его глаз и ушей. В-четвертых, была попытка полноценной атаки на планету, и по последней информации из Искента СБ планету собирались уничтожить, а значит и его. Работа логических цепочек Искинта ускорилась на 10%. Если бы он знал, что такое эмоции, то он бы классифицировал это ускорение как «страх». Поняв, что слепые зоны все больше окружают его место дислокации, он решил предпринять меры для эвакуации и послал с помощью одноразового гиперпередатчика сигнал битствия, приняв который ближайшая эскадра АИИИ «Центр», Должна была предпринять все меры к защите его самого и его баз данных как приоритетных объектов. Через три дня в магазин ворвались чужие дроиды. Система защиты сработала штатно, но две импульсные турели были буквально сметены шквалом огня. Все дроиды в магазине, словно одно многорукое существо, попытались защитить территорию отторжения — но тоже ничего не смогли поделать против тяжелых пехотных комплексов Конфедерации Делус. Криад не стал рисковать своими бойцами, а нанял для разовой работы модификтантов Делуса. Пройдя словно нож сквозь масло, сквозь тела механизмов, они расчистили путь в подвал магазина, где их ждал разведчик центра, готовый подорвать реактор, лишь бы не дать врагам доступ к информации, которую столько лет собирал. но у него ничего не вышло. Криад, словно предчувствуя его действия, забросил вниз электромагнитную гранату, замаскировав ее оторванной конечностью ремонтного дроида. Искинт не отреагировал на неявную угрозу. А потом было уже поздно. Взорвавшаяся граната сильным электромагнитным импульсом заставила сработать его системы защиты и произвести перезагрузку системы. Когда же система загрузилась, то искит обдорожил себя стоящим в отдельном терминале, неизвестно где. Он еще не знал, что это был ангар найденыша. Принявший его сигнал бедствия корабли АИИ -И, и Центр, через неделю начали входить один за другим в систему, откуда пришел сигнал. Первым шел тяжелый четырехкилометровый дредноут, который обнаружил готовую к бою систему. Мало того... Сбоку от него, ниже по координатной сетке, сейчас выходили вражеские корабли, которые, судя по вектору движения, шли ему на перехват. Искин, командующий кораблем, решил проблему в вдоль секунды. И шквальный огонь его орудия обрушился на засиявший от переизбытка энергии силовой щит, идущего на него сбоку системного монитора, который уже наводил на него свои орудия. Флот вторжения. Когда главный ударный кулак из кадра был отремонтирован, флот продолжил движение. Расчет на то, что яйцы уберутся из промежуточной системы, не оправдался они продолжали сидеть там и ждать чего-то неизвестного. Тогда путь был продолжен. Самый тяжелый корабль флота всегда прыгал первым, потому что все равно он приходил последним. Адмирал, командующий этим боевым соединением, использовал эту непредвиденную заминку с пользой, стараясь рассчитать все так, чтобы сделать разброс в выходе судов минимальным. Наконец-то он рассчитал, что чтобы корабль-крепость входил в систему первым, а все остальные заходили за ним примерно через час, то он должен прыгнуть в систему назначения раньше других кораблей на 26 часов. Именно так они достигнут минимального разрыва между кораблями. и он сможет принять на себя первый урон и открыть огонь по противнику. А вошедшим свет за ним останется только добивать остатки разрозненных сил противника. И вот, наконец-то, и последняя система перед целью. И этот долгий путь длиной почти в целый год закончен. Долгий разгон, и этот флагман-монстр своеобразного флота ушел в гипер. У всех остальных начался отсчет времени. При входе в пространство системы Аж-1465 корабль действительно застал неподготовленного противника. Заметив вошедший в систему огромный боевой корабль, который-то и прыгать между системами не должен был, военные запаниковали, так как оказалось, что их дежурная эскадра насчитывала всего четыре крейсера. Один тяжелый, два средних и один легкий. Стоявший на орбите огромный линкор явно хагданской постройки пока никак не отреагировал на появление противника, и адмирал приказал не бить пока по нему, а готовиться к открытию огня по действующим кораблям. Первая разогнанная до умопомрачительных скоростей болванки средних тоннельных орудий невейских крейсеров уже вонзились в силовой щит спасительным коконом, замерцавший вокруг корабля. Когда немного в стороне возник новый пробой пространства — Первая радость о подоспевшем подкреплении моментально прошла, когда специалист системы обнаружения распознал в вошедшем корабле дредноут АИИ «Центр». Заметив нового противника, расположенного ближе, чем корабли, защищающие систему, адмирал ни секунды не колеблясь приказал открыть огонь по нему. Ведь в этой системе, как таковых, серьезных противников у его корабля не было. Только неизвестный хогданский линкор Только он до сих пор никак не отреагировал на начавшийся бой. Поэтому самый сильный на данный момент противник и был выбран целью. Искент, управляющий дредноутом, видимо, решил также. Десятки лазерных импульсов вонзились в силовое поле его корабля. Дредноут начал разгон на курс сближения. Видимо, хотел задействовать плазменные пушки. А вот этого допустить было никак нельзя. Наконец-то заговорили закончившее наведение орудия системного монитора. Громадными огненными цветами распустились разрывы от снарядов его орудий вокруг дредноута центра. Несколько снарядов даже пробили замерцавшее силовое поле и ударили по броне. Взметнулись фонтаны искореженных броневых листов, балок, каких-то мелких запчастей. «Дредноут» увеличил скорость, стараясь подойти поближе к такому опасному противнику, чтобы задействовать свое самое опасное оружие. Но и лазеры не прекращали свой смертельный танец вокруг старого, хоть и модифицированного корабля. Силовой экран начал постепенно терять свою мощность. Специалист по счетам и системам защиты тоже уже обвис в своем ложементе, потеряв сознание от перегрузки мозга, пытаясь сбалансировать щит во многих местах одновременно. Орудия заканчивали перезарядку, когда в систему вошли одновременно два арварских линкора третьего поколения из его флота и тяжелый носитель центра. Практически одновременно развернув башни своих орудий, линкоры открыли огонь на поражение под редноуту, пользуясь тем, что он находился в зоне действия из орудий. Волны осколков от сегментных снарядов накрыли его, пробив не успевший полностью восстановиться щит. Снова в космос полетели клочья брони и балока от прямых попаданий снарядов в незащищенный силовым полем корпус. Но адмирал приказал им переключиться на приближающуюся к ним волну москитного флота-носителя. И огненные цветы разрывов кластерных снарядов разметал волну маленьких, но при этом смертельно опасных корабликов. Но это была только первая волна. Вслед за ней шли еще две волны. И третья была самая опасная, так как в ней шли торпедоносцы. Линкоры перезаряжались и сразу же били снова и снова, стараясь выбить как можно больше москитов у противника. Орудия монитора, перезарядившись, снова ударили по опасно приблизившемуся противнику. Адмирал приказал целиться в носовую часть этого опасного корабля, который уже начал открывать шахты своего главного калибра. Снаряды ударили прямо в нос Дредноуту. Как следует разворотив носовую часть корабля, часть снаряда все же прошла мимо и корежила уже борта и спину Дредноута. Весь путь корабля в восставших роботов был усеян обломками обшивки, оторванными броневыми плитами, вырванными балками и перекрытиями. Но он все же дошел на расстояние удара. И хоть большая часть носовых орудий оказалась выведена из строя, он все же нанес свой удар. Серия плазменных зарядов из шести уцелевших сверхтяжелых плазменных орудий понеслась к противнику. Два первых из них заставили яростно вспыхнуть и погаснуть силовое поле, защищавшее старый корабль. Остальные вонзились в его тяжелый бронированный борт. Но броня плохо помогала против раскаленных сгустков плазмы, которая свободно прожигала огромные дыры в бортах старого космического «Левиафана». Пока плазменные пушки перезаряжались, лазерные установки беспрерывно продолжали бить пробитые в его прочной шкуре отверстия, словно расширяя их. Монитор успел дать еще один зал противника. Когда один из лазерных импульсов задел элеватор, с поднимающимися для перезарядки снарядами. Мощный взрыв, словно великан бумагу, разорвал корпус корабля на две неравные части, заставив их начать вращаться, отдаляясь друг от друга. Но и его снаряды натворили дел. Особенно тот, который, попав в какой-то из уже пробитых уровней дредноута-центра, рванул внутри корабля, нанеся жуткие повреждения и практически уничтожив его командный центр. Два великана действительно сошлись насмерть, уничтожив друг друга. Арварские линкоры уже задействовали свою противомоскитную артиллерию, но смогли уничтожить едва треть идущих к ним мелочи. Когда пробив пространство в систему, вошел их тяжелый носитель. Тут, как бы, надо пояснить, что у а -И, -И, и центр Тяжелый носитель — это корабль, имеющий возможность запустить около 200 москитов. Средний, соответственно, 100, а малый — 50. А вот у разумных все обстоит гораздо хуже, из-за использования всяческих устройств жизнеобеспечения и тому подобного. У них гораздо меньше места, чем на борту кораблей центра. Поэтому и соотношение численности москитов другое. Тяжелый носитель запускает под 100 москитов. Средний — от 50 Легкие от двадцати. Так что размен был явно не в пользу разумных, но все равно тяжелый ударный аширский носитель третьего поколения сразу же принялся запускать своих москитов на помощь линкорам, которые уже вовсю сверкали трассами скорострелок, отбиваясь от дронов центра. А их носитель тоже не собирался бежать. Он двигался к ним, собираясь задействовать свои расположенные на носу орудия и пульсары на гранях своего призматического корпуса. Арварские линкоры открыли огонь главными калибрами по носителю, пытаясь остановить его раньше, чем тот доберется до них на расстоянии залпа из плазменных орудий. В этот напряженный момент в системе произошло снова два пробоя подряд. Подкрепление пришло обеим сторонам. Линкор центра и линейный крейсер производства Федерации «Нивей» третьего поколения — который тут же открыл огонь по противнику с максимальной дистанции. В ответ линкор центра сразу же постарался развить максимальную скорость, стараясь сразу прорваться в зону поражения своих тяжелых плазменных орудий. Один из арварских линкоров перенес огонь на него. Второй же продолжал бить по носителю, также рвущемуся в ближний бой. Серия снарядов все же пробила его силовое поле, и ударило прямо в нос корабля. Вновь в космос взлетели клочья смятого металла. Носитель попытался повернуться, но линкоры не дали ему уйти, сразу же накрыв его с двух кораблей полными залпами главных калибров. Изувеченный корабль потерял ход и стал неподконтрольно вращаться, медленно отдаляясь в сторону астероидного пояса. В этот момент к линкорам прорвались торпедоносцы центра. Несколько из них испарились от попадания в их торпеды снарядов-скорострелок, но оставшихся хватило, чтобы нанести непоправимый урон. Несколько торпед прорвались сквозь огненный заслон их скорострелок и вонзились в борта. Теперь от них полетели клочья металла, бывшего ранее мощной броней, были повреждены орудия главного калибра. Попавшие в дюзы двигателей торпеды лишили корабли хода, оставив изувеченных гигантов на расправу противника. Часть орудий кораблей еще действовала, поэтому они еще кое-как продолжали стрелять по неумолимо приближающемуся линкору противника. Сейчас их общей огневой массы не хватало, чтобы пробить его щит, который успевал восстановиться до нового залпа из уцелевших башен. Невейский линейный крейсер на крейсерской скорости несся на перехват линкоров и бил из своих двух тоннельных орудий с максимально возможной скоростью. Стараясь спасти поврежденные корабли от расправы, его пульсары уже вовсю старались проредить добивающих линкоры москитов, когда до них добралась авиагруппа саширского носителя. Завязалась веселая кутерьма. На расстоянии можно было бы подумать, что они играют в салочки, если не знать, что цена в этой игре — жизнь. Хоть москитов в центре и оставалось меньше, чем истребителей разумных, но подошедшие «алдуши» все равно рисковать не стали, а угостили их сначала залпами ракет «Рорс», знатно проредившими их ряды, и лишь потом ввязались в ближний бой. Капитан Невейского линейного крейсера — старался совместить свои залпы с залпами уцелевших орудий линкоров, чтобы нанести противнику максимальный вред. Несколько раз им вместе удалось пробить его силовое поле, и болванки из средних орудий Невейца несколько раз хорошо вломили противнику в носовую часть, видимо, все же повредил главный калибр, так как тот не стал сбрасывать скорость, а продолжал идти на максимум, полосуя их тяжелую броню своими пульсарами. Догадавшись, что мог задумать главный из клинкора, капитаны поврежденных кораблей попытались разминуться с ним с помощью маневровых двигателей, но им просто не хватило скорости. Металлический гигант, окруженный мерцающим силовым полем, на полной скорости врезался сначала в один, буквально разрубив его на половинки, потом пару десятков минут спустя во второй, также нанеся ему страшный удар в борт. Сдвоенный выстрел из тоннельных пушек линейного крейсера врезался прямо в незащищенный мощным силовым полем, а сейчас еще и поврежденный, борт линкора, разорвав внутри него питающие магистрали и практически разломив его пополам. В системе произошло еще два пробоя пространства, еще один линкор центра и средний носитель флота разумных. Линкор, заметив противника, тут же попер в атаку, словно носорог. Невейский линейный крейсер открыл огонь из своих орудий. Авиагруппа с носителя, выпущенная им сразу же, двинулась на соединение с остатками группы с первого носителя. И вместе они уже добили оставшихся дронов центра. После чего истребители потянулись к своим маткам, а на смену им уже шла волна штурмовиков с торпедоносцами. Не прошло и пару часов, как в систему вошло еще два корабля «Центра», по классификации содружества, относящиеся к тяжелым крейсерам, и только один линейный крейсер «Разумных» производства Республики Хагдан. Тот тоже пошел в ближний бой. Пока не веет беспокоящим огнем, отвлекал линкор, до него добралась уже значительно прореженная его пульсарами авиагруппа с носителей «Разумных». Несколько штурмовиков с торпедоносцами вывалили свой смертоносный груз, пытаясь повредить его двигатели. Пара торпед все же прорвалась, после попадания которых тот потерял скорость хода примерно наполовину, но все же продолжал переть вперед. На максимальной скорости приближались и крейсера центра. Хагданский линейный крейсер, приблизившись, открыл огонь из всего, что у него было. Плазменное орудие — Пульсары. Невейс добавил из своих тоннельных орудий. Вдвоем им удалось пробить силовой щит противника и нанести ему некоторое повреждение. Но его ответ Хагданцу был страшен. Восемь тяжелых плазменных орудий пробили его щит и просто выжгли ему носовую часть, превратив когда-то красивый корабль в обугленный огрызок. Линейный крейсер нанес еще один удар в носовую часть линкора центра, пытаясь отвлечь его от жертвы, в которую превратился тяжелый крейсер. Сдвоенный удар разогнанных болванок фактически развернул корабль вокруг своей оси. Очередной зал пришелся в незащищенную корму корабля, превратив тот в кусок металла. Оставшиеся тяжелые крейсера не представляли собой угрозы для линкора, имеющего поддержку авиагрупп с носителей. И можно было вроде бы успокоиться. Но тут в систему вошел еще один тяжелый носитель центра, который сразу же запустил своих дронов. Вышел он слишком удачно, практически за спиной линкора, и тут же принялся полосовать его сияющий силовой щит своими пульсарами, стараясь сблизиться для атаки плазменными орудиями. Линкор постарался отбиться от мелочи, пытаясь развернуться навстречу носителю, и одновременно засияв батареями пульсаров. От носителей уже шла волна истребителей на помощь ему. Но с другой стороны, к нему уже подошли на расстояние удара тяжелые крейсера, которые мощными залпами своих плазменных орудий сначала снесли ему ослабленный огнем дронов и носители щит, после чего просто прожгли его незащищенный силовым полем борт и, видимо, зацепили реакторный отсек, Яркая вспышка просто испарила когда-то могучий корабль. Вошедшие в систему два арварских тяжелых крейсера принялись молотить своими орудиями по сияющим щитам кораблей центра. Волны москитов с носителей склестнулись с прореженной взрывом линкора группой сносителя центра. Тяжелые крейсера центра, не задерживаясь, двинулись навстречу арварским крейсерам. Крейсера стали разворачиваться, стараясь удержать противника на расстоянии. Но скорость устаревших кораблей разумных не шла ни в какое сравнение со скоростью кораблей центра. Догнав противника, они просто проходя мимо растерзали их и двинулись в сторону носителей, на которые уже навалились москиты с носителя центра. Расправиться с носителями разумных для уцелевших кораблей центра было делом техники. Дроны с носителя лишили их хода, повредив двигатели, а тяжелые крейсера плазменными сгустками превратили их в оплавленные куски металла. Закончив с этим противником, корабли центра развернулись в сторону планеты. Защищающие ее крейсера Федерации Нивей готовились к бою, когда все-таки ожил Хагданский линкор на орбите планеты. Медленно и плавно развернувшись в сторону кораблей, идущих в атаку, он открыл с десяток орудийных шахт носовой части корабля и открыл огонь. Этот корабль оказался сюрпризом для агрессора, так как оказался вооружен нестандартным вооружением для Республики Хагдан — плазменными орудиями, а тяжелыми тоннельными орудиями, доставившими противника на дальней дистанции. Всего два полных залпа этого модифицированного линкора и два тяжелых крейсера «Центра» закружились в бесконтрольном полете изувеченными кусками металла. Попытавшийся уйти тяжелый носитель получил в дюзе еще залп, снесший его силовой щит и двигателя, словно их и не было, потерял ход. Тут его и достали перешедшие в наступление корабли защитников. Расстреляв с дистанции оборонительные скорострельные пульсары носителя, они высадили десант на борт большого корабля. Бой разумных с техноразумными в тесных помещениях корабля проходил с переменным успехом, пока в систему не вошел линкор Республики Хагдан. Несколько абордажных челноков с десантным и боевыми дроидами, пришедшие на помощь защитникам системы, Наклонили чашу весов в пользу разумных. И через восемь часов после начала абордажа корабль был захвачен. Артем. Так он еще не боялся не успеть. Просто не успеть. Пока в системе разгорался бой, он со всем своим кланом старательно пытался запустить вооружение найденыша. Нападение произошло именно в тот момент, когда на корабле монтировались силовые системы и вооружения. хотя корабль и вышел из астероидного пояса практически вооруженным, но расположение реакторов и орудий было не слишком оптимальным, поэтому все пришлось переделывать, оставив действующими только реактор, обеспечивающий работоспособность маневровых двигателей, центра управления и системы жизнеобеспечения. Так что в момент этого двойного вторжения корабль представлял из себя скорлупу с полными трюмами неподключенного хоть и высокотехнологичного оборудования. Теперь Артём понял смысл фразы «застать со спущенными штанами». Вся его бригада и он сам кинулись срочно устанавливать орудия главного калибра, благо что заранее побеспокоились об их наличии. А так как силовой щит еще не работал, то оставалось только надеяться, что удастся накрыть противника на большой дистанции. а это зависело от того, сколько времени у них есть. Артем нарушил все технологические инструкции и работал лично в зоне действия конструкционных дроидов, которые таскали и устанавливали 50-метровые трубы частей орудий HR-1228 производства Федерации, которые он тут же подключал и тестировал. Хотя по технологии необходимо было бы сначала установить орудийный отсек, потом накопители, а только потом подключение и тестирование. Но для того, чтобы максимально ускорить процесс и подключить хотя бы часть орудий, и пока корабли Центра разбирались с пиратским флотом, а никаким другим его назвать не получится, потому что на их кораблях были отключены идентификаторы, Артем сумел таким рискованным способом подключить 8 орудий, что и дало возможность встретить уцелевшие корабли Центра мощными залпами на максимальной дистанции, не дав им приблизиться. Но даже после этого работы по вооружению корабля не прекращались еще двое суток. Всем членам клана пришлось работать под действием стимуляторов. Но один раз Артем все же прервался, потому что хотел связаться с командованием военной базы Федерации, для того чтобы уточнить. Не собираются они продавать весь тот металлолом, который остался от кораблей вторжения. Знакомый ему уже по вопросам снабжения майор Дорнак, помощник начальника военной базы по хозяйственной части и снабжению, пообещал замзду малую посодействовать в решении данного вопроса. Хотя Артем и сам понимал, что технологии центра интересны и военным, И не только в плане обогащения. Только когда вся основная часть вооружения найденыша была подключена, он позволил всем немного отдохнуть. Хотя дроиды и продолжали монтаж оборудования согласно проекту Михалчу, особого вмешательства разумных уже не требовалось. Поэтому все прошли процедуру восстановления в медкапсулах и занялись своими делами. Еще дня через два военные буксиры принялись чистить систему от обломков и остовов кораблей, стаскивая их на денышу, на специально отведенную орбиту, чтобы ничто из этого металлолома не рухнуло на планету. Артем напустил на них конструкционных дроидов «Харанис», которые уже не участвовали во внутренних работах на корабле. Отдельно складывались перекрученные и проплавленные балки, Броневые листы, которые ни на что другое, кроме металлолома, не годились. А вот уцелевшее вооружение, оборудование, искенты, дроны, сервисные ремонтные дроиды. Целые балки и целые броневые листы складировались в огромных трюмах на найденыша на освобождаемое место после установки оборудования. К удивлению Артема, старый системный монитор, который остановил дредноут-центра, оказался напичкан довольно современным оборудованием. Минимум третьего поколения, а то и четвертого. Орудия были арварских образцов, но не корабельные, а станционные. Именно этим достигалась такая мощь залпа. Громадные орудийные башни имели практически такое же броневое покрытие, как и основной корпус корабля. Таким образом достигался минимальный ущерб при атаке москитов. Единственное, что было устаревшим, так это гипердвигатель сарварского двухкорпусного гиганта проекта Аш-Убунди. Да и двигатели были второго поколения. Все, что было хотя бы третьего и могло еще хоть как-то функционировать, землянин снял. Хотя Сура интересовалась, зачем ему все это барахло, но парень пока не смог сформулировать мысль, мелькнувшую на задворках его сознания. Во время разборки носовой части дредноута-центра были обнаружены усыревшие сверхтяжелые плазменные орудия, целых пять штук. Четыре тут же были включены в проект для усиления защиты корабля, а одно отложено в склад для запаса. Эти орудия отличались от Хогданских повышенной на 20% мощностью и большей скорострельностью. Если Хогданские орудия такого класса стреляли раз в пять минут, то эти могли стрелять раз в 4 минуты. Кроме того, накопители энергии у кораблей Центр превосходили по скорости накопления энергии технологии содружества. Примерно процентов на 25. Так что все снимаемое целое оборудование тут же устанавливалось взамен своих аналогов на корабле. Металлолом, когда организовывалась приличная куча, забирал военный буксир. Как объяснил майор, им тоже нужно что-то сдать для отчетности. А для сдачи им даже металлолом от кораблей центра сгодится. Ведь так какой-то редкостный сплав используют. Так что и он уйдет со свистом. Заодно и двигатели с дредноута центра, которые все же уцелели в драке, спокойно встали на корабль. И скорость разгона уменьшилась с шести часов до четырех с половиной. А также были сняты и три уцелевших гипердвигателя. Артем вспомнил, во сколько ему обошлось это сокровище, что сейчас у него в трюмах, и ухмыльнулся. Майор ухватило десятка психристаллов. Как говорится, вклад в будущее. Найденыш все больше становился похож на настоящий боевой корабль. И Артем все больше хотел ему настоящего названия. Но не «Аврора» или «Варяг». Имена хоть и заслуженные были, но все же не то. Корабль должен был звучать. Ведь не зря же в мультике «Приключения капитана Вронгеля» капитан поет. Как ты судно назовешь, так оно и поплывет. Да и класс корабля нужно было продумать, ведь по сути это был уже даже не тяжелый линкор, а какой-то недодредноут. Внимательно обдумав все варианты, он решил назвать корабль «Витязь» из-за его защищенности и вооружения. Вся операция переименования стоила ему миллион шестьсот тысяч кредитов и немного нервов. Как оказалось, чем крупнее корабль, тем дороже его имя. Ну да ладно. Артему его маленькому клану было чем заняться и без этих заморочек. Зато теперь его корабль был практически готов и соответствовал своему имени. Весь закованных в тяжелую броню словно латник древности и имеющий хорошее вооружение. Кстати, пришлось немного пообщаться и с СБ Федерации, которым стало интересно, зачем он заказал так своевременно такой избыточно мощный корабль. И почему не сообщил в СБ, если знал о нападении на систему пиратского флота. Но все вопросы отпали у них, когда начались первые допросы выживших офицеров с пиратских кораблей. Как оказалось, какой-то неизвестный профинансировал создание и переход до этой системы всего этого флота. А также я оплатил полное уничтожение всего живого на планете путем орбитальной бомбардировки. Для этого даже были заготовлены специальные грязные снаряды особой мощности. И тут как раз всплыло сообщение доброжелателей о том, что собираются флот для уничтожения системы, которое в Центральные меры Федерации передал начальник местного отделения СБ Саамун Рианан. Теперь уже пришлось отдуваться к Риату.